Глава пятая. Карина вернулась домой в страшном смятении, не зная, на что решиться, сообщить ли лорду Нельвилю о своем приезде и как его объяснить. С каждой минутой она теряла веру в любовь Освальда, и порой ей чудилось, что она увидит чужого человека, страстно ее любимого, но который, возможно, даже не узнает ее. На другой день вечером она послала слугу к лорду Нельвелю и услышала, что он находится у леди Эджерман. Через день она получила такой же ответ, но вдобавок ей сказали, что леди Эджерман больна и как только выздоровеет, уедет в свое поместье. Каринна решила дождаться ее отъезда и лишь тогда известить лорда Нельвиля о том, что она приехала в Англию. Каждый вечер проходила она мимо дома леди Эджерман и всякий раз видела у ее ворот экипаж Освальда. Ее сердце больно сжималось, Но она следующее утро, она возобновляла ту же прогулку и снова терзалась той же мукой. Карина заблуждалась, однако думая, что Освальд посещал леди Эджерман, домогаясь руки ее дочери. В день спектакля, когда Освальд провожал леди Эджерман до кареты, она сказала ему, что Карина, так же как и Люсиль, стала наследницей скончавшегося в Индии родственника лорда Эджермана, и попросила его заехать к ней, чтобы ознакомиться с ходом ее дел, а затем сообщить обо всем этом в Италию. Освальд обещал приехать к ней, и ему показалось, что в это мгновение рука Люсиль, которую он держал, слегка дрогнула. Молчание Каринны могло внушить ему мысль, что она его разлюбила, но волнение этой девушки убеждало его, что в ее сердце уже зарождалось чувство к нему. Однако он вовсе не собирался нарушить обед, данный им Карине. И кольцо, которым она владела, было надежным залогом того, что он не женится на другой без ее согласия. На следующий день он явился к леди Эджерман, чтобы защищать интересы Каринны. Но леди Эджерман была так плоха, а ее дочь так растерялась, очутившись в Лондоне одна без родственников, мистер Эджерман уже уехал оттуда, даже не зная, к какому врачу обратиться, что Освальд счел своим долгом позаботиться о старинной приятельнице своего отца и посвятил ей все свое время. Леди Эдджерман по натуре резкая и надменная, казалось, благоволила только к Освальду. Она разрешала ему ее навещать ежедневно, хотя он не обнаруживал намерения жениться на ее дочери. Благодаря своему имени и красоте, Люсиль стала одной из самых блестящих невест Англии, и с тех пор, как она побывала в театре и ее узнали в Лондоне, в дом ее матери беспрерывно приезжали с визитом самые знатные вельможи страны. Леди Эджерман упорно отказывалась их принимать, совсем не выходила из дому и виделась только с лордом Нельвилем. Могло ли не польстить ему столь деликатно выраженное предпочтение? Молчаливое благородство, с каким принимали его услуги, не обращаясь к нему ни с какими просьбами и ни на что не жалуясь, глубоко его трогала, но всякий раз, отправляясь к леди Эдджерман, он опасался, как бы его присутствие в ее доме не было истолковано как некое принятое им на себя обязательство. Если бы леди Эджерман поправилась, он перестал бы ее посещать, так как этого больше не требовали интересы Каринны. Но ну, когда уже показалось, что ей стало лучше, она снова захворала и на этот раз еще опаснее, чем раньше — Если бы она умерла, у Люсиль в Лондоне не было бы опоры, кроме Освальда, ибо ее мать ни с кем не завела знакомства. Люсиль не проронила ни слова, которое могло бы открыть лорду Нельвилю, что он ее избранник, но порой он мог догадаться об этом по легкому румянцу, вспыхнувшему на ее щеках, по внезапно потупленному взору, по ее учащенному дыханию. Он изучал сердце девушки с интересом и нежностью, но ее глубокая сдержанность всегда лишала его уверенности и вызывала сомнения в ее чувстве. Бурные проявления страсти и внушенные ею красноречия не могут нас полностью удовлетворить. Сердце вечно жаждет чего-то большего, и, не получая его, остывает и утомляется, меж тем как слабый огонек, чуть брежущий в тумане, надолго приковывает к себе наше внимание, словно обещая нам некие неизведанные переживания и откровения. Впрочем, такие ожидания не всегда оправдываются, и когда, наконец, мы узнаем, что скрывалось за этим молчанием, то исчезает все очарование тайны, и мы начинаем сожалеть о горячих порывах пылких натур. Увы, как продлить эти восторги сердца, Эти упоительные мечтания, рано или поздно им приходит конец, их убивает и чрезмерное доверие и сомнение в любви. Для них пагубны и дни счастья, и дни печали. Небесные радости чужды нашей земной юдоли. Лишь иногда они озаряют наши сердца, напоминая нам о нашей горней родине, вселяя в нас спасительную надежду. Когда леди Эджерман стала лучше, она решила через два дня поехать в Шотландию и посетить имение покойного мужа, находившееся по соседству с владениями лорда Нельвеля. Она ожидала, что он вызовется сопровождать ее, так как еще недавно говорил, что собирается побывать в Шотландии, прежде чем выступит в поход его полк. Однако он ничего не ответил. Люсиль взглянула на него в это мгновение, но он продолжал молчать, Тут она встала и подошла к окну. Вскоре под каким-то предлогом лорд Нельвиль приблизился к ней, и ему показалось, что глаза ее влажные от слез. Это его взволновало, и у него вырвался вздох. Ему вспомнилось, что подруга забыла его, и он спросил себя, не проявит ли эта девушка больше постоянства в любви, чем Каринна. Освальду хотелось чем-нибудь загладить огорчение, причиненное им Люсиль, ведь так приятно видеть сияние радости на полудетском лице. Печаль не пристала чертам, на которых еще не проложили следов размышления. На другой день в Гайд-парке должен был состояться смотр полка, которым командовал лорд Нельвиль, и он спросил леди Эрджерман, не угодно ли ей приехать туда с Люсиль и не позволит ли она ему после окончания церемонии совершить с ее дочерью прогулку верхом, сопровождая ее карету. Люсиль как-то сказала, что ей очень хочется покататься верхом. Она взглянула на мать с обычной покорностью во взоре, однако можно было догадаться, что она жаждет получить согласие. Леди Эджерман с минуту подумала, потом, протянув лорду Нельвилю свою слабую высохшую руку, сказала, «Раз вы об этом просите, милорд, я согласна». Эти слова, произнесенные столь выразительно, Несколько испугали Освальда, и он готов был отказаться от своей просьбы, но вдруг Люсиль с несвойственной ей живостью схватила руку матери и с благодарностью поцеловала. «У лорда Нельвеля не хватило духу лишить удовольствия это невинное создание, которое вело такую уединенную и печальную жизнь».